Эпоха динозавров Далее, 240 миллионов лет назад, началась Мезозойская эра, век пресмыкающихся, известная также как Эпоха динозавров. Она подразделяется на три периода. Первый, Триасовый, положил начало царствованию динозавров. Появились и первые млекопитающие, сумчатые и яйцекладущие, а также костистые рыбы. В это же время расплодились хищные и травоядные пресмыкающиеся, земноводные и головоногие моллюски, вымерли древнейшие рыбы. Следующий период, Юрский, известен как время наибольшего процветания динозавров. На греческом языке динозавр означает «ужасный ящер». Динозавры гигантские присмыкающиеся, проще говоря, ящеры. Они были очень разнообразны, самый многочисленный надотряд древних присмыкающихся. Первые динозавры были хищниками, а затем появились и растительноядные. Кстати говоря, не следует путать динозавров с другими ящерами, например, птерозавром летающим ящером. или ихтиозавром, морским ящером. Все динозавры были исключительно наземными животными. В юрский период появляются зубастые птицы, многие современные земноводные и пресмыкающиеся. Вымирают древние хрящевые рыбы. Последний меловой период был закатом динозавров, вымерших в его конце. Зато там появились современные птицы и мелкие плацентарные млекопитающие. На этом мезозойская эра закончилась.